302. Человек есть лаборатория для всех ощущений. Внешние явления по роду своему вызывают соответствующую реакцию. Хорошее и хорошее, плохие и неприятные, гнев, злоба, раздражение и все прочие эмоции являются ответной реакцией человеческой лаборатории на воздействие внешних. Большинство этих реакций носит чисто рефлекторный характер. Человек реагирует потому что так привык, так делают все, не давая себе отчёта в очевидной реакции власти, которой он автоматически и беспрекословно подчиняется. Он плывёт по течению обычных, раз принятых ощущений, не рассуждая, не вмешиваясь в то, что установлено и что считается естественным и непременным. Только в случае реакции явно болезненных, черезчур неприятных, он начинает принимать какие-то меры Опять же, по коллии обычности этому надо положить конец путём применения воли. В лаборатории своей человек может вызвать в ответ на определённые внешние воздействия реакцию диаметрально противоположную той, которая возникает в ней обычно при подобных воздействиях. И волечь человека в лаборатории своего микрокосма может восторжествовать над любым внешним воздействием, породив сознательную реакцию в желательном порядке. Можно разбить любимую вазу или потерять любимую вещь, или жестоко огорчиться, но ради опыта можно сказать себе: вот сознание моё сводилось ещё к одной вещи, без которой я прекрасно могу обойтись. Порадуемся освобождению малому. Если при этом усилием воли вызвать чувство радости, то это будет победой над рефлекторной сущностью своего аппарата и утверждением власти сознания над привычными ощущениями и реакциями, ранее обычно идущими по протаренной дорожке. Надо этот метод применять ко всем и к любым ощущениям, уже волею устанавливая нужную реакцию, ощущение или эмоцию, вопреки всему тому, чему организм раньше подчинялся автоматически и не рассуждай. Можно уже сознательно встречать каждую волну внешних воздействий. Отдавай себе полный отчёт в том, как должна бы была она воздействовать, какую реакцию вызвать раньше по старым колям автоматической инертной рефлекторности. и какую реакцию дать она должна ныне по сознательному приказу воли и при твердом контроле над нею сознания. Так можно проводить какие-то периоды времени или часы, утверждая в лаборатории своей реакции, желательные, вопреки прежде установленным привычкам и нормам. Жизнь не будет скупиться на то, чтобы давать впечатления отрицательные, неприятные и тяжкие. Но как на снегу и лёд развивает вопреки воздействию внешней среды жар сердца и побеждает холод, так и в жизни человек может вопреки этим безрадостным влияниям, тяжкие реакции вызывающим сердцем и волю вызвать реакции иные, противоположные обычным волю его порождаемой и утверждённой. Именно в своей лаборатории своей волей порождает эти реакции ощущения, эмоции, вне зависимости от характера идущих воздействий, вопреки и наперекор им. Так самую скучную и нудную работу можно выполнять с радостью, самое тяжкое или неприятное — встретить силою торжественного светлого спокойствия, самый беспокойный и огорчающий слух улыбкою знания и понимания того, что дух человеческий ничто поколебать не может. и самые пугающие и устрашающие явления, осознающим то, что никто и ничто не может ни повредить, ни уничтожить зерна духа. И можно при этом вызвать чувство радости и победы над еще одной попыткой низшего мира поработить духом. Так в оболочках своих, духом своим, огненной волей своей, может человек создавать и порождать те реакции, которые он хочет. И его собственная чудесная лаборатория находится в его полном распоряжении и в его полном подчинении. И хозяин, владыка в ней он сам, и никто другой, и ничто другое. Все окружающие на все окружающие могут реагировать так, как они этого желают или привыкли. Но значение воли познавший понимает, какие чудесные силы в его руках. и будет отвечать он на все внешние влияния по воле своей, порождая ею реакцию нужную. Два условия следует помнить. Первое. Это тупая, упорная рефлекторность лунной сущности ветхого человека, обречённого на уничтожение в самом себе. И второе. И ярое воздействие необузданных и неуравновешенных и буйных астральных оболочек окружающих людей. которые всеми силами будут сознательно и бессознательно воздействовать, чтобы вызвать вибрации стихий, вибрации лунной и утопить сознание в реакциях рефлекторных. Борьба пойдёт на два фронта: с собою и окружающими. Но чудесная лаборатория человека замечательна тем, что в ней волюю можно породить любое ощущение или чувство. Можно начать с маленьких ощущений. с того, чтобы, зная, какую реакцию они вызывают, волею утверждать противоположное. Это меня должно огорчить. Порадуемся тому, что огорчение волею своей я могу притворить в радость победы над этим чувством. Так мыслит ученик и находит пути освобождения от власти плотного мира сознания. Если в лаборатории своей... Порождение чувства радости, то можно учиться радоваться всему, даже перед лицом нелёгких испытаний. Раз породив чувство волью и заменив рефлекторную реакцию сознательной волей, можно уже спокойно и уверенно начать утверждать власть свою над собою, то есть вступить на путь истинного могущества. Можно учиться радоваться не только препятствиям, но уже всему, на что даётся приказ воли. хотя бы раньше быть может это самое явление вызвало бы слёзы перед лицом усталости можно вызвать то есть породить реакцию бодрости перед лицом надвигающейся болезни здоровья холода жара страха бесстрашия беспокойств спокойствия раздражения улыбку словом любое ощущение любую реакцию Любое чувство в лаборатории микрокосмоса своего волею породить можно. Это надо знать, прежде чем мочь. Это надо знать твердо. Можно заранее установить целый список эмоций и чувств нежелательных и недопустимых и всем приказам сознания их из проявления микрокосмоса своего исключить. И каждый раз, когда опасность появления их возникает, подрезать их в корни волевым приказом. и утверждением явления противоположного или желательного. Приказ воли, спокойный и твёрдый, и в тишине молчании даваемый, может в корне разрушить самую основу реакций ненужных и вредных и утвердить нужное направление. Рефлекторность и действие архата полностью исключается. Встречая очередную волну, можно даже представить себе, как бы реагировал на нее бывший лунный паяц ветхого человека в себе, чтобы затем утвердить, как должен реагировать на нее победитель. Полезно почувствовать при этом, что рычаг воли находится всецело в руках человека, и повернуть его должным образом может он сам. Силу свою и возможности своей обозначить. осознать надо нет ложного и ярового применения в жизни окончилось время бездумного рабства у самого себя и у ближних своих заря свободы поднимается над сознанием человечества но свободу надо добыть своей рукою своими усилиями и своей волей освободившись прежде всего от ветхого человека в себе